Но говоря о нравственных качествах и природных способностях Суворова, нужно сказать слушателям о том, чем прежде всего удивлял он каждого, кто его видел, о его странностях. Никогда человек, достигший такого почетного места в обществе, не имел так мало сходства с другими людьми, как Суворов. Не только в важных делах, но и в мелочах был он необычен. Мы тем более должны обратить внимание на его странности, что дошли до того периода в его жизни, когда они начали становиться известными и в армии, и даже при дворе, особенно с тех пор, когда деятельное участие Суворова в покорении Крыма сделало еще более знаменитым уже известное его имя. Можно ли представить себе, что этот человек, столь возвышенный над другими, мог заслужить когда-нибудь название «чудака»? Многие, не понявшие его гений, считали его таким, особенно иностранцы, которым постигнуть его было еще труднее, потому что, не зная ни нашего языка, ни наших нравов и обычаев, они находили удивительного генерала еще более странным, чем его соотечественники». Да и мало кто не нашел бы его странным, когда он... Что бы рассказать вам о нем, милые слушатели? Вот, например, он выбегал в лагере из своей палатки, становился на одну ногу и изо всех сил кричал ку ка ре, -ку! Ку -ка -ре -ку Вам кажется это смешным и невероятным, друзья мои, но это было совершенной правдой. Послушайте дальше. Кто не нашел бы это странным, если бы видел, как он каждый день во время походов ел с солдатами сухари и их кашу, садился за свой обед в восемь или в девять утра, приказывал вынести из отведенной ему квартиры мебель и вместо нее принести только связку сена и чан с холодной водой. Он всегда спал на сене. Каждое утро окатывался водой, даже зимой. Перед сражением, сев на лошадь, он кричал солдатам «На коней! На коней! Кто со мной не поедет, того волки съедят!» Одним словом, нельзя перечислить всего странного, что делал Суворов, и в результате, как не прослыть в глазах людей чудаком. Но среди этих людей были и такие, кто не судил по одним внешним признакам, а видели причины таких действий. Они видели, что эти простые привычки, так сильно отличавшиеся от нравов высшего круга, которому он принадлежал, имели особенную цель. Что лучше могло сблизить полководца с его воинами, как несовершенно одинаковый образ жизни? Что могло быстрее побудить их переносить все военные трудности, как не его высокий пример? Могли ли они жаловаться на скорость маршей, на скудость пищи, на короткий отдых во время походов, когда сам командующий шел возле них тем же шагом, как и они? Ел с ними кашицу, спал еще меньше их, потому что пел петухом намного раньше настоящих петухов. Они не только не жаловались, а один только взгляд на него заставлял их забывать все опасности. Один только звук необыкновенного пения доставлял столько общего неизъяснимого веселья по всему лагерю, несмотря на то, что это пение всегда было сигналом к битве». Значит, все действия Суворова были направлены на то, чтобы привязать к себе войско настолько, чтобы оно как бы имело с ним одну душу, и чтобы какой-то особенностью поступков стать в глазах этого войска человеком, отличным от других людей. Эта цель была в полной мере достигнута. Каждый солдат любил Суворова больше жизни. Каждый солдат, видя в нем сверхъестественного человека, считал себя непобедимым под его командованием и был на самом деле непобедимым. Известно, что на протяжении всей своей продолжительной службы Суворов не проиграл ни одного сражения. Военная история всех веков не знает подобного примера, и этим неизменным счастьем Суворов обязан был больше всего беспредельной преданности к нему солдат и офицеров. Итак, теперь вы понимаете, какова была цель необыкновенных странностей нашего знаменитого полководца. Она была благородна и высока, и поэтому все шутки Суворова, даже плоские внешне, даже то самое его кукареку, заслуживают не смех, а наше удивление. Многие его современники видели кроме этой цели еще и другую причину, о которой историки того времени говорят с достоверностью в своих сочинениях, и это заставляет и нас прийти к такому же выводу. Суворов, поступив на военную службу гораздо позже своих сверстников, проходил ее без чего-либо покровительства, и, как слушатели мои видели, долго оставался в нижних чинах. Между тем его душе, любившей славу, лестно было обратить на себя внимание государыне. Но как это сделать? Чем отличиться в толпе соперников, большая часть которых была выше его чинами?» В то время, когда он думал об этом, сама императрица вывела его из затруднения, случайно сказав в избранном обществе, что почти все великие люди, которых знает история, имели свои странности, свои особенные привычки и даже недостатки, от которых ни время, ни старание, ни самослава не могли освободить их. «Да это и не нужно!» прибавила Екатерина, человек с сильным характером и глубоко погруженный в свои планы. Конечно, не будет сильно заботиться о том, чтобы и спрашивать какие-нибудь свои недостатки, совсем даже неважные и некоторым образом отличающие его от толпы. Итак, слышишь с какой снисходительностью императрица извиняла легкие недостатки людей, способных на великие дела, Он осмелился без страха использовать единственное средство, которым мог выделиться среди толпы и обратить на себя внимание царицы. Средство это тем удобнее казалось ему, что оно заключалось в проявлении тех же странностей, с помощью которых он уже удачно воздействовал на умы своих подчиненных, и это было второй, такой же правдоподобной, как и первое, причиной тех необыкновенных поступков Суворова, из-за которых многие называли его «чудаком».